Глава 12 «И что теперь?» — со вздохом протянул волк. «Путь наш лежит через водную гладь на затерянный остров. На нём обитает богиня, дочь прародителя Зевса, что мудростью славен своею и грозно с Олимпы взирает на смертных», — объяснил кентаврёнок. «А как мы пересечём эту, с позволения сказать, водную гладь?» Петя смотрел на хорошо знакомую ему Неву с неприязнью. «Дело в том, что за всей этой беготнёй, общением с памятниками, химерами и прочей древнегреческой нечистью, мальчик забыл о таком простом и известном всем жителям города на Неве-факте». «Мосты на ночь разводят». Вот так просто. Разводят, и всё. И теперь они втроём стояли на берегу и разглядывали. Наверное, самый знаменитый питерский вид, взметнувшиеся вверх крылья Троицкого моста. Путь на Заячий остров, который кентаврёнок назвал затерянным, был закрыт. Мимо невозмутимо катило воды Нева. Вплавь предложил Петя. Снова посмотрел на воду и содрогнулся. Не хотелось бы. Вплавь не получится. Холодно и далеко. Можно по дну перейти на желанную землю, предложил кентаврёнок. Ну да, ему-то что, он же... Петя потрогал блестящий лавровый венок на макушке кентаврёнка. Железный? А мы как? А помнишь, Петя? Мы так уже думали недавно. Только тогда мы плыли с острова, а не на остров. Петя прекрасно помнил это неприятное приключение. Тогда они тоже оказались в безвыходной ситуации на берегу. Им на подмогу явился один мелкий и вредный гоблин. Закончилось все, правда, мокро. Об этом приключении читайте в книге «Приключения Пети и Волка. Дело о золотом драконе». Не вариант. Отмёл это предложение мальчик. «Не доверяю я этому гоблину». «Как его там? Грахур-кварок, кажется?» «Грахур-карок», корок поправил волк. «Ну, как знаешь». Троица нерешительно переминалась у моста. Петя уже склонялся к мысли «прийти сюда завтра». От озвучивания этой идеи его останавливало только одно. А вдруг завтра кентаврёнок не согласится быть их проводником, а без него Афина не согласится с ними разговаривать. Да и саму древнегреческую богиню Петя, как не мучился, на Зайчьем острове вспомнить не мог. Вроде бы везде был, и в Петропавловской крепости, и в тюрьме Трубецкого бастиона, и вместе с классом в музее космонавтики. Но афины нигде там не заметил. Если с ними не будет кентаврёнка, как они с волком её найдут? А ворота? Нет, нужно было что-то придумать именно сейчас. Только не придумывалось. Его размышление прервал визг тормозов. Несмотря на поздний час, движение на Дворцовой набережной не утихало. Не такой активный, как днём, но небольшой поток автомобилей двигался в обе стороны. Но большая чёрная, почти квадратная «Тойота» Резко затормозившая рядом, приковала к себе особое внимание. Хлопнули дверцы. Из машины выскочили два совершенно одинаковых молодых человека. Они поправили пиджаки и синхронно шагнули в сторону Пети, Волка и Кентаврёнка. "Волк?" в один голос уточнили парня, склонившись над ставшим вдруг совсем маленьким волком, видимо, на контрасте. Парни были большие, Крепко сложённые. Таких раньше называли «кровь с молоком». Волк кивнул. «Мы двое из ларца одинаково с лица», — с улыбкой представились парни. «А где ларец?» — удивился Петя. «Вот», — не переставая улыбаться, парни показали на припаркованный автомобиль. «Прощения просим». И с этими словами они аккуратно подхватили волка под передние лапы. Прежде чем Петя успел, хоть как-то отреагировать, молодые люди чуть приподняли волка от земли, оперативно, но вежливо запихнули на заднее сиденье Тойоты и сами запрыгнули внутрь. Тормоза взвизгнули, машина дёрнулась и плавно влилась в поток других автомобилей. Петя застыл на мостовой. Возможно, впервые в жизни он почувствовал, что означает выражение — Щемящее одиночество.